Глава седьмая. «Так кто ты?» По птичьи, склонив голову к плечу, снова спросил он, продолжая сверлить меня своим немигающим темным взором. Чем-то он напомнил мне большую хищную птицу. «Племянница! Гара тетка моя!» Без запинки, не моргнув и глазом, солгала я, крепко держа рогач в руках. И сейчас, когда в крови бушевал адреналин, его тяжесть практически не ощущалась. «Родня, значит?» хмыкнул он, делая осторожный шаг ко мне. «Интересно», — протянул незнакомец, — «ты на нее совсем не похожа». Пошла в свою маму. Ухват опасно качнулся в его сторону. Мужик замер, почувствовав мой настрой. «Давай ближе познакомимся». Не став рисковать, он резко развернулся, подошел к столу и уселся на лавку. И стал чего-то ждать, каких-то действий от меня. «А вам не кажется, что в чужом доме так себя вести минимум неприлично?» — прищурилась я, перехватывая свой двузубец так, чтобы черенок уперся в пол, а рога в потолок. «Ученая!» — усмехнулся мужчина, продемонстрировав мне небольшую диастему, чербинку между передними зубами. «Даже горячего взвара не предложишь. В благодарность за спасенную кашу». Я отчаянно мотнула головой. «Тоже как-то невежливо получается, не находишь?» — отзеркалил он мне. А еще одета ты в мужнины штаны и рубаху. А это тоже, знаешь ли, неприемлемо». Меня чего то пугал и раздражал этот человек. «Но показывает свой страх перед ним? Нет уж, увольте». «Приличной девушке быть наедине с незнакомым мужчиной нельзя», быстро нашлась я с ответом и не прогадала. «Тут ты права», — вдруг согласился он со мной, а его глаза нет-нет, но косились на опасный ухват в моих руках. «Я, пожалуй, пойду». Передай своей тетушке, что заходил смотритель нижнего города. Рурк Грегор, она все поймет. И медленно с ленцой поднялся. и Еще увидимся, красотка. На прощание добавил он, и медвежьей поступью в развалочку направился к выходу. Стоило тяжелой дверной створке за ним закрыться, как я, отчаянно напрягая слух, прислушалась. Вот он прошел ко второй двери в коридорчике, скрипнули старые петли, и человек вышел на улицу. Не став более медлить, дрожащими руками прислонив к стене рогач, рванула к двери и быстро опустила засов в паз, после чего, прислонившись к ней спиной, замерла, чтобы перевести дыхание. Вот растяпа! Сказано же было за при дверь на засов!» А если бы это был какой-нибудь лесной разбойник? Дом-то стоит, считай, на самом отшибе? Думать о том, что со мной мог сотворить этот рурк, вовсе не хотелось. Зябка, обхватив плечи, вернулась к печи, чтобы немного отогреться. Минут пять я пялилась в открытый очаг, а в голове было пусто. Где-то далеко заржала лошадь, и, наконец-то, я пришла в себя. Надев стёганые варежки, вернула заслонку на место, ухват переместила за печь. После чего, стараясь не обжечься, наполнила свою миску горячей кашей с редкими волокнами мяса. От пережитого стресса в желудке началась революция. Его завывания, скорее всего, были слышны в другой части города. Не чувствуя вкуса еды, обжигаясь и шипя, быстро работала ложкой. А сама думала над тем, что Гара права. В этом мире я никто и звать меня никак. Нужны бумаги. Этот мужик не знал, есть ли они у меня. Мог потребовать, но, видать, сам от неожиданности позабыл уточнить. «Не знаю. Спишем на то, что мне просто тупо повезло». Когда я уже помыла и обсушила посуду, снаружи послышался скрип полозьев саней по снегу, затем голоса, и в дверь стукнули. Глухой голос Гарры раздался с другой стороны двери. «Мия, отворяй!» Я поспешила встретить хозяев дома, и пока они снимали верхнюю одежду, сняла тряпицу с горшка, в котором была каша, и разложила завтрак по тарелкам. Хлеба в доме не было. А как заварить травы в этой печи, я не знала. «Вот и ладно, вот и славно!» Потирая зябшие руки, Гара подошла к столу, на котором стоял таз, в котором я недавно мыла посуду. «Краси, погодь! Сходи вылей, да новую набери! Руки помыть надо!» Мне понравилась чистоплотность этих людей. Насколько я знала из земной истории, чистота и люди долгие годы были несовместимы, даже века. «А у вас все тут моют руки?» полюбопытствовала я, присаживаясь на лавку. Не то чтобы очень, но считается, что Гайра благосклонна к тем, кто хранит тело в чистоте. Правда, полностью моемся мы редко, суровые тут края, весна прохладная, лето иногда балует жаркими днями, осень дождливая, а уж зима лютая, да ты сама на себе ощутила. Мой мозг быстро переводил незнакомые названия местных времен года на подходящие мне русские слова. «Гарра, тут такое дело!» — замялась я. там медленно ко мне повернулась, видать, услышала в моем голосе что-то ее смутившее. Я забыла закрыть дверь после твоего ухода. Отвлеклась и запамятовала. Виновато вздохнула. И пришел в дом некий смотритель Нижнего Города, рур Грегор. «Великая Гайра!» «Документы просил?» В ее глазах заплескалось искреннее переживание за меня. «Нет!» — поспешила ее успокоить я. Спрашивал, кто я и кем тебе прихожусь. Видать, сам не ожидал узреть в доме девицу в мужниных шмотках. «Ой, одежи!» — криво усмехнулась я. «Да в таком виде барышни здесь не ходят. Штанцы поддевают под юбку, тако бывает». Женщина грузно опустилась на лавку напротив, глядя куда-то мне за спину. «Смотритель — человек сложный. Он еще наведается. Любопытство его приведет к нам. Не даст ему спать спокойно». А до того цидульку то надо бна справить. Планы меняются, — оповестила она вошедшего в дом Красия. Чего таки? Случилось, а лишь-то, — вылупился он на нас. Пока мяс нет, ничего худого, но после завтрака я пойду в верхний город, запишусь на прием к Лестеру Холстону, загляну по пути в лавку старьевщика. Должен он мне, подберет наряд не шибко дремучий. Приоденем нашу красавицу. «Да так, что мать родная не узнает!» Ее последние слова заставили меня опасливо поежиться. «Так, я не понял», — снимая телогрейкую шапку, заявил Краси. Таз с водой он уже поставил на стол, а Гара полоскала в холодной воде свои мощные ладони. «Подробнее обскажи!» «Мы ж уехали. Пока нас не было, пришел Смотритель». «Рурк, что ли?» — вылупился на нее дед. «Не перебивай, старый!» — фыркнул в ответ Гара. «Он самый. Наверное, за шкурками приперся. Она с дома не оказалась. Зато тут была Мия. Сам понимать должен, чем обернуться их встреча может». «Документы просил», – просипел Краси. «Шпионка ее обозвал, и нас, покрыватели, теперь вместе с ней в темницу отведут». И начал медленно сползать с лавки на пол. «Ты мне тут не дури», – рявкнула бабуся и за шиворот приподняла мужа, усаживая того ровнее. бы так, не было бы ее уже. Да и нас тут и дожидались его псы. «Да, верно, верно говоришь», — мелко закивал дедок, споро пододвигая к себе свою тарелку с кашей. «Есть охота, проголодался». И, словно ему только что не было плохо, быстро застучал ложкой. «Обычно начальство принимает на следующее утро», — продолжила вслух рассуждать гара убрала таска входа, поставив его на табуретку. — Нам надо будет все повторить, чтобы ты ничего не забыла. Старики ели в полной тишине, а я потягивала свежеприготовленный травяной отвар и думала, как не выдать себя ни словом, ни взглядом. Мне очень не хотелось темницу. И подставлять этих добрых людей никак нельзя, они подобного не заслужили. — Нужно порепетировать, — обратилась я к хозяевам дома. — Я постараюсь сегодня и завтра говорить, как вы. — Это ты здраво придумала. покивал Красий. «Пробы, так оно достоверней будет», согласилась со мной хозяйка дома. А после завтрака женщина, вынув из сундука, что стоял прямо под оконцем, тощий кошель, в котором жалобно звякнуло несколько монет, быстро оделась и, тяжело ступая, вышла из дома. Мы остались вдвоем с Красием. Я принялась убирать со стола, старик же, заперев дверь на засов, забрался за печку и тихо засопел. По всей видимости, пока жены не было поблизости, старик любил побездельничать, хотя я точно знала, что дедок должен был пойти и заняться тушками зайцев. Но говорить ему об этом не стало. Все же он далеко не молод, тело требует передышки. Пусть отдохнет. И я тоже прилягу. Мне нужно побольше спать, чтобы организм поскорее восстановился.